Царский дар. Обратно его, торжествуя, вывели сразу оба наставника. Да и рогадун шли с таким видом, будто с воспитали сокровища. Азнабиша озирался по сторонам, только теперь, как следует замечая шатер, светоч охрану, великих гостей, с хозяйского престола, успокаивая ворчащую кошку, смотрел белобрый сыровесник. Круглые щеки, сонные рыбьи глаза. Ознобиша подошел, преклонил колено, как подобало. Царевна, знаю, уточила пояс, потупившись над бёрдом. Густая бисерная сеточка щекотала ей нос, холостой конец нити тянулся к ножке стальца. «Поднимитесь, наставники!» — негромко подал голос царевич. «Я еще не привык, чтобы мне кланялись почтенные мудрецы!» И обратился к Ознобиши. «Ты преуспел, друг мой!» Остальным свезло меньше. «Как тебе удалось?» Он говорил медлительно, словно семь раз, отмеряя каждое слово. Зяблик пискнул, кашлянул, ответил взрослым голосом. «Мне велели донести воду, государь. Я на нее и смотрел». «Но тебя всячески подпугивали и избивали сказал Седовлас и вельможа, стоявший у трона. «Другие не справились». Азнабиша затосковал, не умея объяснить того, что у него само собой получалось. Они бы еще сквару взялись пытать, как он песни слагал. — Не ведаю, государь. Я на воду смотрел. У царевича дрогнул уголок рта. — Перед тобой плясали красные девушки, над духом стрелы жужали на голове шапка горела. Азнабиша окончательно потерялся. — Не вели казни, государь. Я... На воду смотрел. Эрелис снял пальцы с пушистой дымчатой спинки, развязал кошель. Зачем же мне рубить яблоньку, от которой можно дождаться зрелого плода? Подойди сюда, не бойся, дай руку. Азнобиша послушно вскочил, приблизился к возвышению. Царевич держал серебряный наручень дивной старой работы. «Рука, заверни, бестолыч, прошипел сзади дыр. Правый! Зяблик поспешно дернул вверх шерстяную тканину. Все уставились на веревочный плетежок, изрядно засаленный и потертый. — Нищий самоделки не место рядом с царской наградой! — процедил усатый витязь, подошедший из глубины зала. Он казался на кого-то смутно похожим, но на кого смекать было некогда. — Сними живо, малыш, не срамись перед праведным государем! Ознобиша жутко побелел, вскочил, прянул прочь, схватил левой рукой правую, натянул рукав на самые пальцы. — Нет, — выдохнул, — не сниму. Боярин шагнул вперед, стопорщил усы. — Живо, щенок! Ознобиша судорожно прижал запястье с плетишком к животу. — Руку режь, не сниму. Витязь удивился, будто не отрежу. — Оставь его, — велел Строна царевич. Боярин зло оглянулся, мгновение помедлил, кивнул, покоряясь. а Азнобиша снова начал дышать, с надеждой поднял глаза. — Подойди, друг мой, — повторил Эрелис. — Что за оберег ты так рьяно хранишь? Сирота пробежал мимо пораженных ужасом наставников, снова опустился на колено, показал руку. Царевич уважительно присмотрелся к скваренным искусным узлам, даже пальцем тронул. Азнабиша вдруг увидел, что руки наследника были сплошь в рубцах и мозолях, а взгляд вовсе даже не рыбий. «Памятка, стала быть», — догадался Эрелис. Азнабиша едва не начал лыкать, но справился. «Это из веревки, на которой мой старший брат умер». Болт Нарагон перестал слушать. Насельники дремучего левобережья уступали в грубости лишь дикомытом. У них, говаривали старшим сыновьям, было принято отделяться, а младшему сидеть на корню, блюсти родительский дом. С гнездаря останется променять царский дар на веревочный витушок. А царевичи, вроде Релиса, будут вознаграждены тем, что их вовсе чтить прекратят. казнобиши сзади подошел учитель дыр. Государь, выждав взгляд Релиса, склонил голову темнолицый южанин. «Дозволь предложить тебе ознаки иных дарований нашего ученика. Он неплохо запоминает стихи. С ним давно уже никто не канается в читимач». Эрелис кивнул, потер пальцем висок висок. «Читимач — благородное развлечение для ума, призванное учить полководца дальновидности в искусстве войны», — проговорил он, как прежде, неторопливо. «Увы!» пока оно представляется мне всего лишь переливанием из пустого в порожнее. Хотя тут ты прав, весьма изощренным». Невлин засмеялся первым. Учителя почтительно подхватили. «А вот красный склад я бы послушал», — продолжал Эрелис. «Не припомнишь ли, друг, мой приличный сему дню бывальщины о благородстве древних времен? Я уверен, здесь и гусли найдутся». А Знабиша пришел в ужас покосился на скромную рукодельницу, вспыхнул. Царевна Жаворонок, это было в горестный год. Уберечь ее воитель не смог. Не смог? Потому что... Государь, позволь слово сказать. Говори, друже. Государь, — начал изнабиша. На воинском пути сказывают, что по старинам котла лучше охраняли. Вот, погляди, сделай милость. «Я стою между твоими рындами и тобой, а они в ус не дуют. Будь я злой, подсыл!» Эрелис задумчиво оглянулся на свою стражу. В его взгляде ознобише почудилась насмешка. Зато рука молодого боярина поползла к ножным «Такими убийцами мы пол подтираем, да в канаву мечем!» Мальчишка прав, неожиданно вмешала сяги. Перебить никто не решился, даже усатый обидчик. Источница подошла к престолу, остановилась на ступеньке, весело глядела охрану, кивнула. «Теперь вот еще и меня до да царевича с царевной невозбранно пустили. На что они вообще тут стоят, если всякий, кому не лень, подойти может?» Она показала ладони. В каждой лежала по ножику маленькому, но наверняка смертоносному. Никто не пошевелился, Лишь Невлин сдавленно ахнул. Айге покачала головой, убрала оружие. Царевич ответил неожиданно спокойно. «Я могу постоять за себя и за сестру?» Айге улыбнулась кошке, протянула руку, почесала пальцем белое горлышко. «Ты малый глуп», — сказала она Эрелису. «Можешь, конечно. Мало тебя космохвост за уши драл». «Госпожа Айге!» — запоздал, откашился Невлин. «Осмелюсь напомнить, перед тобой третий наследник державы. Стоит ли так выговаривать ему в присутствии простолюдья?» Источница лукаво подняла бровь. простолюдия А я так поняла, здесь все добрые друзья собрались, имеющие к царевичу подхождение?» Она вдруг перестала улыбаться. Голос хлестал кнутом. Ознобиш отметил, как тотчас притихли девчонки, съежились под куколями широких плащей. А боярин Болт, кажется, оставил мысль поискать к ним подхождение. Царевич задумчиво слушал. У царевны кончился уток, она мотала новый, и глаз по-прежнему не поднимала. — Люди, сберегшие тебе Эрелиса, — обращаясь к Невлину, продолжала Айги, — сегодня всем вам подзатыльников бы навешали. Хорош правитель, который не дело судит, а убийцы пасется, поскольку его некому заслонить. Ему меч изножен рвать, только если вся охрана поляжет. Гнал бы ты, боярин, в три шеи нынешних рынт, кроме разве Сибера? Этот будет неплох, если подучить. Да, вот еще. Видел ты своих дармоедов, когда мои дочки брались плясать? Всякий раз хоть государя с троном выноси не заметят. Право слово, благородный Невлин. «Прими девку в охрану! Сама не оградит, так мужиков отрезвит!» Видно было, насколько трудно старый вельможа глотал обиду и гнев. Все же он обуздал спесь, потому как источница была права, а речь шла о важном. «Господин своему гневу, господин всему», — подумала Сезнабиша. «Так наставляли дома, на воинском пути». Навлин снова прокашлялся, «Понимать ли тебя госпожа, что ты предлагаешь оставить у царевича дочь?» Суровая источница, гораздо напоминавшая ветра, тотчас исчезла. «Вот еще!» — весело рассмеялась яги «Моих-то негушек, певчих печужек, да к вам в лисью нору!» «Ну уж нет!» Когда Азнабиша беспамятно валился в бывшую молодечную, где обитали ученики, к нему бросились Тадга с Ордваном. «Ну ты как!» «Что они там?» Некоторое время зяблик молча моргал. Он-то ждал худшего, ревности, насмешек, подначек, на драку. «Я, ну...» — выдавил он затем. Оказалось, ребята и без него знали почти все. Знали, что Азнобиша донес блюдо, и что царевич пожелал молвить с ним слово. Какой-то здешний сродственник лакаша доконно разведал даже о награде. «Наручень окажешь?» — спросил Тадга нетерпеливо. Ардван просто дотянулся, отвернул из набишен на рукав, сразу по локоть. Явилась веревочная плетенка, которую они и так всякий день видели. Тадга моргнул, удивился. — А жалованный где? — Прячешь, что ли? — От нас? — Я растерянно выдавил Азнабиша. Эти двое по-доброму приветили его в Невдахе. Зяблик не хотел их обижать. — Я... Я речей наглецких наговорил, а царь ведь дважды не почует Ардван, движимый привычкой внимательного краснописца, поправил. «Царевич!» Азнабиша вовсе смешался. «А я как сказал?» Тем же временем Эрелис сидел в боярской опочивальне, где поселили его и Эльбис. Еще одно уступление, которое они с трудом вынудили у строгого Невлина. Брат с сестрой, всю жизнь ночевавший в едином шатре на единых палатях, в едином сугробе усанок, прямо отказались жить врозь. — А как же скромность царевны, которую ты обязывался ограждать? — воздевал руки Невлин. Хитрая Эльбис приластилась к старику. — Я выросла среди мужчин, добрый рачитель. Я к иному ее непривычно, а бабушку Арипею и названную сестрицу ты сам взять не позволил. Камень, которого не сдвинет коса, проточит ласковая водица. Царята, в конце концов, добились общих покоев, поделенных наполовину со слугами охраны Ирелеса, с комнатными девушками Эльбис, но все-таки вместе. Сейчас роскошная почевальня была безлюдна. Царевна выгнала всех. Эрели ютился в большом кресле, нахохлившись, закрыв глаза, держа на коленях жестяной ковшик. Эльбис стояла сзади, лелеяла в ладонях голову брата, гладила пальцами то лоб, то виски, придавливала большими пальцами возле ушей. Вот Эрелис замычал, подался вперед, беспомощно согнулся над ковшиком. Давно опустевший желудок скомкала судорога. Когда страдалец перевел дух и выпрямился, царевна быстро ополоснула ковш над поганым судном. Поднесла брату чистый утиральник. Знал бы, Невлин, чего эта скромница насмотрелась в дружине? — Про девку. Запомнила? — чужим голосом выговорила Эрелис. — А то! — Эльби удобнее переставила руки, поцеловала брата в макушку. Погоди, и не ржане косохлест у них от объем. За дверью стерёг великан Сибер. Только он отваживал девок, настырниц, заботниц, страсть, боявшихся грозной бороды. Кошка терлась в хозяйских ногах, тянулась столбиком, заглядывала в лицо. Эрелис попробовал улыбнуться. И бабушку Орепею. А там дядю Сегора призовем. «Чтобы домашнее войско угоевал», — шепнула сестра. Релис благодарно приник виском к теплой ладони, помолчал. Оскливо пожаловался. — У них уже и гербослов ученый над лествичниками сидит, женихов тебе исчисляет. Эльби смотнула головой. В домашних гачах и тельнице с шугайком она была еще больше похожа на узковатого в кости братишку Погодка, коноводу и ощиулку. Она фыркнула. «Не сильно же на посад сажать поведут, кроме твоей воли-то!» Эрелис вздохнул, но это был вздох облегчения. Изгнанная руками сестры быстро таяла боль, которой царские обязанности почти неизменно отливались ему. Вот уже и глаза помалу перестали слезиться. «Не поведут», — сказал он. «Только волю сперва покрепче забрать нужно».